На хвосте никого не было. «Ты не лис! Ты ворона! Кар! Кар! Кар!» — кричал Нильс. Смирра задрал голову, из-за толстого корявого сучка выглядывал Нильс и показывал ему язык. всё равно от меня не уйдешь», — сказал Смирра и уселся под деревом. Так прошла вся ночь. Высоко на дереве, прислонившись к сучку, сидел Нильс. Он надеялся, что Лис в конце концов проголодается хорошенько и пойдет добывать себе другой ужин. А внизу, под деревом, неподвижно сидел Смирре. Он рассчитывал, что Нильс все-таки заснет и свалится ему прямо в пасть.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 Под деревом по-прежнему сидел лис Смирра, задрав острую морду и ехидно ухмылялся. «Эй, ты!» — крикнул ему Смирра. «Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся». «Слезай-ка ты лучше вниз!»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 Точно отпущенная пружина. Смирре подскочил кверху, он чуть было не схватил, и гуся за крыло. Но гусь увернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру. Не успел Смирре опомниться, а из чащей леса уже вылетел второй гусь. Он летел так же низко и так же медленно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 И захлопали крыльями, а старая Акка Кнебекайзе выступила вперед и сказала, «Ты первый человек, который сделал нам добро, и стая позволяет тебя остаться с нами».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 А земля внизу вся как на ладони. Только и дело гляди по сторонам, не зевай. Все само так и бежит тебе навстречу. И горы, и реки, и города, и деревни. А надоест смотреть вниз, можешь смотреть вверх. Это тоже интересно. Облака точно в запуске гонятся за стаей то догонят её, то отстанут, а то вдруг собьются в кучу и снова разбегутся, как барашки по полю. Не заметишь, как и день пройдёт. А настанет ночь, Нильсу и тут мало забот. На ночь всегда готова для него тёплая пуховая постель под крылом у Мартина. Только вот беда, есть нечего.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 А потом выпивает целую крынку молока с желтоватой густой пенкой. А потом на закуску дочисто вылизывает глубокую миску киселя. Да всё это только во сне. А чуть проснёшься, опять есть хочется. Случалось, что ему везло, и в лесу под сухими листьями он находил прошлогодние орешки.